11. Тёмные не дремлют и готовы воспользоваться каждой оплошностью, каждой щелью, чтобы нанести вред. Около людей, суждённых, можно наблюдать особые шевеления и набухание тёмных противодействий. Всеми способами пытаются просочиться они в сферу непосредственного окружения, подсылая людей малого сознания, которые служат им по невежеству и прячутся сами за ними. Внимании тёмных указывает на силу растущих огней, ибо привлекает пламя горящее и свет и тьму. Насторожённые зоркостью нужна для распознавания противников света в их попытках нанести вред. Был задан вопрос тёмным поработителем: "Что вам от меня надо?"